8. Обеспечив себя достаточным состоянием и покровительствуемый необыкновенным счастьем, Гежилинский почитает себя полным властелином всех своих беззаконных действий и, недовольствуясь нанесением зла и притеснениями всякому, имеющему надобность до комитета, тех просителей, которые на него вопиют, уверяет, что дела их лежат у государя. Сверх того, в особенности представлением цесаревича Константина Павловича, он часто, под прикрытием всего комитета, дает другое направление или же, задерживая их, наводит великому князю сомнение, что они оставляются государем без внимания. Кроме выше примера о Шаганове, доказательством тому может служить другое дело – об уменьшении расходов на земские повинности по Волынской губернии, по которому государь в апреле 1829 года приказал изъявиться цесаревичу искреннюю благодарность. Но Гежелинский доселе декабрь 1830 года сего не исполнил. Девятое. Подобно сему, и по другим делам последовавшие на положение Комитета высочайшие повеления лежат несколько лет без исполнения. Десятое. Мемория Комитета 10 мая 1830 года до сих пор не поднесена к подписанию членов, и дела, в то заседание выслушанные, лежат без движения, кроме некоторых, Выпущенных уже после новыми числами в особых журналах доносчик заключал свою бумагу так картина толиких злоупотреблений изображает вашему величеству человека, который столь неслыханно во злоупотребляет вашу доверенность. Известно впрочем всем, что уже гнев вашего величества постиг ежелинского он наказан арестом, но вместе с тем оставаясь на своем месте, не выпускал даже и на гауптвахте из своих рук дел комитета. Он страшился, чтобы не поручена была должность его, хотя на время другому. Страшился, чтобы не потребовали без него отчета в делах комитета. Ибо тогда, если и не могло быть обнаружено все прошедшее зло, прикрытое уже различными изворотами, то, по крайней мере, сделались бы известными все настоящие его злоупотребления и вместе с тем удостоверились бы, Ваше Величество, что производство дел по Комитету не только не потерпело бы без Гижелинского, но, напротив, дела приняли бы быстрый ход, сопровождаемый бескорыстием, которым место сия отличалось до вступления Гижелинского в управление делами Комитета. Но беспримерное счастье Гежелинского, сопровождаемое покровительствами, коими он всегда умел себя окружать, оставило его на поприще прежних его злоупотреблений. Жертвою за свою вину чиновниками канцелярии комитета, дабы через то избавить себя от беды и выпустив несколько из старых, давно выслушанных в комитете дел, обращая всю вину на членов оного, в нерешении проектов резолюций, о коих он никогда и не думал им докладывать, прочие старые дела, равны как и все задержанные высочайшие повеления, оставил гежилинский в прежнем бездейственном положении. Таковое преступное его противодействие высочайшей власти наводит ужасное изумление. Нельзя не заподозревать, чтобы в поступках его столь дерзких не сокрывалась особая цель, к которой он стремится. Долг присяги и чувство верноподданческой преданности к священной особе Вашего Величества побудили открыть перед вами все сие зло, ибо обязанность верноподданного есть охранять своего государя. Комитету министров сообщено было об этом доносе только 30 декабря, то есть уже тогда когда все распоряжения были сделаны непосредственно самим государем. Открывая в этот день заседание комитета, председатель его князь Кочубей изъяснил, что государь, не жалуя безыменных доносов и не удостоивая их даже вообще и прочтения, по вскрытии 21 декабря пакета с таким доносом, усмотрев из первых строк, что дело идет о Гежелинском, и как многократно доходило до высочайшего сведения об упущениях сего чиновника, непосредственно его величеством не только замеченных, но обративших даже особенное монаршее негодование, в собственноручных его величества замечаниях ему изъявленное, то государь обратил внимание на означенный донос, и вследствие того – велел смотреть на другой день бумаги в бюро Гежелинского канцелярии комитета, на который донос ссылался. Осмотр этот, произведенный по высочайшему назначению государственным секретарем Марченко и флигель-адъютантом графом Строгановым, зятем князя Кочубея, открыл, что главные указания доноса были верны.